Глава 9. Мы наконец-то выступили. Лес действительно поражал воображение. Огромные сосны словно подпирали небосвод, раскачиваясь в такт ветру и поскрипывали своими огромными лапами. Не менее величественный кустарник опоясывал редкие поляны, которые блестели изумрудной травой, покрытой бриллиантовыми каплями росы. Папоротники раскинули свои пушистые листья, словно кланяясь редким в этих краях людям. Хотя как редким, скорее всего, и невиданным вовсе. Воздух Какой здесь чистый и густой от запахов воздух. Это просто невозможно описать, не потому, что нет слов, но потому, что не есть им провести сравнение. Даже такие слова, как свежесть после грозы, не передаст и сотой части тех ощущений, которые слышал нос. Мы шли по мягкому хвойному ковру, то здесь, то там на встречали крепкие шляпки грибов. На кустарниках и полянах разноцветным бисером искрились ягоды. Красота и дивственность этого человека леса завораживала Нет, конечно, не всё было так гладко и хорошо. Перед движением постоянно мешали упавшие сосновые ветки. Кустарники, попадавшиеся на пути, преграждали движение не хуже, чем крепостные стены. Да и кустарникам эти изваяния в нашем понимании назвать можно было с натяжкой. Стволы некоторых вряд ли удалось бы обхватить. Но на фоне основного леса они, конечно же, были кустами. Трава на полянах местами достигала человеческого роста и отлично спутывала ноги. Только все эти тягости нисколько не омрачали нашего восторга. Иван, который в начале собирал образцы для изучения, бросил это занятие. Никакого рюкзака не хватит, чтобы унести всё то неизведанное, что попадалось на нашем пути. Наша группа шла не таясь. А кого нам, собственно, бояться? Людей нет, а животные, какими бы опасными хищниками ни являлись, никогда не будут нападать ради забавы. На подобное всегда был способен только Homo sapiens. "Я вот от чего подумал", начал Иван, поравнявшись со мной. "Здесь полно всякой живности. Может, попробуешь уловить их общения?" Можно, немного подумав, решил я. На привале только. Всё же нужно сосредоточиться. Да я и не против, кивнул он. Позвать не забудь. Постой, остановил я сорвавшегося было с места Ивана. Всё забываю спросить. Ты всего-то эксгумировать собирался, нашёл что? Кстати, вдруг остановился он и притормозил меня за рукав. Я его не нашёл. Кого не нашёл? остановился я и также перешёл на шёпот. Вы же вместе у хоронили. Вот так и не нашёл, развёл он руками. «Самое интересное, что могила на месте, а тела нет». «Твою ж мать!» – выругался я. «Ничего не понимаю, куда он делся-то? Ты вообще почему молчал?» «Да как-то не знаю». Опустил глаза в землю Иван. «Просто сам понимаешь, события постоянно кружат и из головы вылетело». «Ладно, не переживай». Хлопнул я Ивана по плечу. «Только я все равно ничего не понимаю. Ты не обратил внимания? Может, его выкопал кто?» «Может и так», – пожал плечами Иван. «Там же свежая могила была. Разве разберешь?» Согласен. Хорошо бы знать наверняка, животные это сделали или человек, задумчиво произнёс я. Хотя животные закапывать бы не стали. Пропал только всеволод, ответил он на незаданный мной вопрос. Я специально проверил. Мы даже рядом всё изрыли, но мало ли, вдруг я чего напутал? Нет его. Ладно, время покажет, кивнул я, но мне не верится, что он вылез сам. Я видел его труп, после такого не встают. Так я не говорю, что он вылез, согласился Иван. «Вообще мне показалось, что его там как будто и не было». «Нет, Вань, общественных клюков не бывает», – помотал я головой. «Мы его по кускам собирали, так не бывает». «А вот так бывает?» – обвел Иван руками из Полинский лес. «Это, по-твоему, что?» «Да, задумался я». «Ладно, ты прав. Будем разбираться, когда вернемся». Дальше шли молча, каждый думал о своем. Мое настроение после этой новости упало ниже плинтуса. Из головы никак не выходило. Как такое возможно?» Неужели тот всевод, который пришёл к нам с улыбкой, и тот, который напал, это один и тот же человек? Как узнать? Как понять? Логика просто отказывается верить в подобные вещи. Стойте! Раздалась команда спереди отряда. Я остановил трицераптопса и передал команду дальше назад по отряду, после чего двинулся в его головную часть. Интересно же, ради чего внеплановая остановка? Может, там помощь моя нужна? Бревно там оттащить или ещё чего? Командование, как и договаривались, я с себя снял полностью. Но люди всё равно обращались ко мне как к круговодителю. Периодически Сергей и Иван забывали о договоре и подходили за разрешением. Я смеялся и посылал их подальше. Да в пути мы уже третий день и прошли почти 60 км. Что там? спросил я, подойдя к Сергею, который раздавал команды по рации и вживую. "Где?" коротко ответил он. "Где?" также коротко спросил я. "Впереди, там город", указал он рукой вперёд. "Да поясни ты толком!" начал я уже злиться от недосказанности. Да подожди ты, отмахнулся он. Сейчас разберёмся, я тебе всё расскажу. Пока сам ничего толком не знаю. Спереди разведка доложила, что в 3 км город. Ладно, согласился я. Привал командовать. Да, передай Ивану, что привал. Кивнул он и отошёл к своему человеку, закончив разговор со мной. Я пошёл доложить о приказе, но далеко уйти не успел. Иван уже спешил к защитнику экспедиции, чтобы уточнить те же самые вопросы. Вань, окликнул я его. Не ходи туда, Серёга занят. Сказал, чтобы ты привал командовал. Ставь лагерь. Тот не стал ничего говорить, махнул рукой в сторону Сергея и развернулся назад. Мы сняли сумки с дизеля. Такую кличку дал трисараптусу Василий, как только его увидел. Пусть животное отдохнёт. Ему, скорее всего, не тяжело, но вот сумки и ремни, которые эти сумки держат, натирают ему шкуру. Она хоть и толстая, как броня, но к подобным креплениям всё же непривычно. Об этом он сам мне сказал на первом привале. Даже не сказал, а попросил освободить его. Под одеялом и сумками шкура смокла из-за дела. Я даже почесал ему её какой-то корягой, за что дизель лизнул меня в лицо своим слюнявым языком. Палатки ставить не стали. Просто разложили костры и принялись за приготовление обеда. Мы никуда не спешим. Можем здесь и до завтрашнего утра простоять, но это уже не мне решать. Я, конечно же, не рынчил, как и Иван, которому я всё рассказал о людях впереди. Нам не терпелось увидеть этот город, но сейчас руководил Сергей, а нам оставалось только ждать, что мы, собственно, и делали. Никак не показывая своим видом нервозность, я попробовал просканировать окрестности на наличие живности, которая способна к ментальному общению. Никто не отозвался, хотя шевеление происходило вокруг нас постоянно. На зов прибежали только рапторы, понюхали воздух вокруг, увидели, что еда ещё не готова, и снова скрылись в зарослях. Дизель поднял голову, посмотрел на меня и также ничего не ответив, принялся дальше щипать траву. На этом эксперимент можно считать оконченным. Примерно через полчаса, когда обед был уже почти готов, к нам подошёл Сергей. Город мёртв, спокойно ответил он. Мои ребята дошли до него, разведали. Ни одной живой души, обнаружили нечто напоминающее лагерь. Там повсюду трупы, очень давнишние, ящеры, спросил я задумчивым видом. Скорее всего, да, ответил он. Если есть желание посмотреть, есть не советую. Дело там давнишнее, и запах стоит не совсем аппетитный. «Хорошо», – спокойно ответил я. «Потом поем». «Вань, ты со мной?» «Ха, спрашиваешь». Тут же подорвался он. «Погнали». «Ну, веди, Сусанин», – обратился я к тезке. «Пойдем посмотрим, что там за бойня». До города идти было не так далеко. Действительно, с три километра. Ну, плюс-минус. Городом оказался Муром. Каким образом он оказался на расстоянии 60 км от Рязани, ответа не было, так же как и на вопрос, почему он здесь. Мы же шли в другую сторону. Сейчас мы двигались осторожно, не плотным строем, чтобы в случае опасности сразу рассыпаться по местности. Лагерь, в отличие от нас, местные организовали в здании полицейского участка, и организовали они его, видимо, по окончании мерцания. Почему они не организовались сразу загадка. Хотя возможно, что и организовались, только в отличие от нас не так серьёзно. Оружие использовали в основном мелкого калибра. Мы не обнаружили ни одного пулемёта, только калаши и те в большинстве под гражданский патрон 5.45. Пробивная способность у него ни не оть какая, а уж против ти-рексов вообще что слону дробина. В общем, отбиться люди не смогли. Непонятно, на каком этапе миграции их всех положили. Считать мёртвых совсем не хотелось, а были они повсюду, изорванные, искалеченные. Кто-то пытался закрыть своих жён. Жёны пытались закрыть своим телом детей. Жуткая и мрачная картина. Смотреть на подобное было выше наших сил. Хватило беглого осмотра, чтобы понять, здесь всё. Смерть собрала свой жатву, и произошло это не вчера, и даже не неделю назад. Скорее всего, после произошедшего минуло не менее 2-3 месяцев. Многие трупы уже начали подсыхать, а запах из сладковатого гниющего превратился в сухую вонь давно разложившегося трупа. Пару раз вывернув свои желудки, мы прекратили осматривать место бойни и отправились гулять по городу. Нет, праздно шатающихся мы совсем не напоминали. Застывший кадр из одоренного лагеря продолжал стоять перед глазами. Шли осторожно, стараясь не издавать лишнего шума. Вот только шаги военной и походной обуви гулким эхом разлетались между пустыми домами города. Пустой муром мало чем отличался от нашего города. Всё такие же чёрные пустые глазницы домов. Ни мы, давно отключённые рекламные вывески магазинов и толстый слой пыли, который покрывал припаркованные тут и там автомобили. Не так давно они выглядели яркими и блестели на солнце. Теперь же они поблекли и казались мертвыми. Точно так же отличаются современные фильмы от кино 80-х годов. И те, и те цветные, но так по-разному. В городе мы бродили до самого вечера, так и не обнаружив ни одной живой души. Он оказался полностью мертв. Единственное, что мы сделали, так это пополнили запасы консервов и крупы с макаронами. Не сказать, что нам было мало, мы всего третий день, как покинули свой лагерь. Не бросать такую возможность глупо. Ну что думаешь? спросил меня Сергей, когда мы вернулись назад в походный лагерь. Здесь тоже всего отпоризвился. Мы можем только предполагать, неопределённо ответил я. Но я склонен думать, что да. Это его рук дело. Зачем он так? За что он их? так же задумчиво произнёс Иван. Вот у него и спросим при следующей встрече, ответил я. Мне тоже интересно, почему он так поступает. На нас он тоже напал без причины. Но у нас он хотя бы умер. сказал Сергей. «Это хоть как-то может оправдать его действия». «Угу, умер, и потом восстал из мертвых, и начал нам мстить», саркастически произнес я. «Именно за то, что умер от своих же Терексов». «Ну да, глупая теория», согласился Сергей. «Да и вообще это были совершенно разные люди», сказал я. «Ты же был со мной, когда к нам впервые пришел Всеволод. Лично мне тогда он показался вполне дружелюбным. Более того, он собирался нас защитить. Но вроде как да». Неуверенно согласился мой тёзка. А ты уверен, что это не было просто хитрым ходом, чтобы проверить нашу готовность? Нет, не уверен, помотал я головой. Я вообще ни в чём не уверен. Тот второй, который приходил к нам с ящерами, от него веяло ненавистью. Он не давил всё вокруг. Такое невозможно спрятать. Значит, ты считаешь, что это два разных человека? спросил Иван. Да какая разница, что я считаю? огрызнулся я. Я просто констатирую факт. Первый был добрый, второй злой. Я про такое в кино видел, неуверенно продолжил тему Иван. Там два брата-близнеца, тоже один добрый был, второй злой. И что? спросил Сергей. Да в общем, всё, пожал плечами тот. Может, и эти тоже братья? Нам же второй-то не представился. Может и братья, буркнул я. Вот только нам от этого ни жарко, ни холодно. Найду, выпотрошу гнездо, со злостью сказал я, выплеснул остатки чая из кружки в костёр и молча ушёл спать в свою палатку. Утром я проснулся рано, весь лагерь ещё спал. Лёгкая дымка тумана стелилась по низинкам, создавая просто нереальный пейзаж. Тишина и покой. Слышно только шорох, который издают часовы, пытаясь не уснуть в предрассветный час. Я подкинул сухих щепок в тлеющие угли вчерашнего костра. Несколько раз дунул на них, щепа занялась маленькими языками пламени. Дальше тонких веток, затем покрупнее, и вот уже огонь начал пожирать более крупные дрова. Немного подождав, когда разгорится огонь, я повесил на треногу котелок, чтобы вкипятить воду для кофе. Несколько банок мы захватили в мураме. Брали самый дорогой, хоть и растворимую бурду. Ничего, мы не графья, в походных условиях самое то. Зачерпнул несколько кружек кипятка, навёл кофе и понёс часовым. Ребята приняли кружки с благодарностью. Понимаю их. На рассвете всегда в сон тянет больше всего. Я вернулся к костру, сел на пенёк и навёл кофе себе. Грей руки о кружку, я смотрел на огонь, и в голове у меня не было ни одной мысли. Благодать. Вчерашние события, которые оставили в душе осадок, ушли на второй план. А жизнь снова наполнилась планами, желаниями и целями. Лагерь постепенно просыпался, люди покидали палатки по естественным нуждам, но назад уже не заползали. Присоединялись ко мне и также молча сидели и дули в кружки, глядя при этом на языки пламени. На сборы ушел час, и мы снова двинулись в путь. Да, жителей Мурома было жаль, но мы им уже ничем не сможем помочь. Может быть, стоило заняться похоронами? Но это опять-таки задача не для нашего отряда. Мы живы, наши люди тоже, и у нас совсем другие задачи. Идти сегодня было легко. Бурелом они встречалась, а мягкая подушка из соснового игольника давала ощущение, что идём мы по ковровому покрытию. Дизель сопел чуть впереди, навьюченный сумками с нашим скарбом. Рапторы бежали по флангам нашей группы, то убегая далеко вперёд, то равняясь с нами. После вчерашнего я стал более осмотрительным, и Тузик, Бобик и Бим выполняли мои указания по разведке. Каждые полчаса они ровнялись с нашим отрядом и скидывали мне картинки с тем, что видели впереди. Пока всё было чисто. В таком темпе, без приключений, мы прошагали ещё 3 дня. Но вот четвёртый приподнёс очередной сюрприз. Всё шло в штатном режиме. Мы шагали вперёд, ещеры производили разведку, дизик тащил груз. А ближе к обеду уже я с командовал стоп. Мы вышли к очередному городу. Но не это было самым странным. Хотя то, что мы увидели спустя полчаса, не являлось странностью в принципе. Странным было обнаружить то, чего на нашем материке быть не должно, тем более в том месте, куда мы держали путь. Перед нашими глазами раскинулось море. Всюду, куда доставал взгляд, видна была только водная гладь, а на берегу этого моря раскинулся город Новороссийск. Об этом свидетельствовала вывеска "Новороссийский порт". И в этом порту стоял военный флот. Мало того, город был жив. От него остались только восточный и центральный районы, обрезанные лесом по портовую улицу. Что осталось от города ещё, было непонятно. Видимо, переносится не всегда город целиком. Люди здесь были под хорошей защитой. По крайней мере, то, что мы увидели, внушало уважение не хуже, чем наша крепость». «Нормально», – прошептал Иван. «Шли в Москву, а попали на юг». «Может, здесь ориентиры не те?» «При чем тут ориентиры?» – удивился я. «Тут, значит, и расстояния не те. От нас до Новороссийска почти 1600 километров, а мы прошли максимум 150. Тогда я ничего не понимаю», – буркнул Иван. «Да заткнитесь в оба», – зашепел Сергей. Или вы летите в лаги? Вы мне всю разведку запорите. Мы притихли и молча продолжили рассматривать портовую фортификацию Новороссийска. А посмотреть было на что? Эти ребята знали своё дело. Перед портом была выставлена огромная стена. Корабли расположены так, что могли отойти из порта в любую секунду. По стене расположились вышки с пулемётными точками, и калибр у них явно не мелкий. Во флоте я полный ноль. Все мои знания оканчиваются на конструкторе из детского возраста. Но те орудия, которые располагались на вышках и шли по периметру стены, сухопутные никак не напоминали. Я, по крайней мере, таких не видел. Перед стеной также располагались противотанковые ежи, связанные между собой колючкой. Скорее всего, они точно так же, как и наши, являются заминированными. Эй, неожиданно шлепнула рация. Долго в кустах прятаться будете? Мы переглянулись. Сергей пожал плечами и поднёс рацию к губам. А вы не пальнёте, если мы выйдем? спросил он у жителей порта. Хотели бы польнуть не разговаривали, ответил Рацы. Выходите, не бойтесь, и людей с лагеря заявите. Откуда вы знаете? возмущённо и в то же время удивлённо произнёс Сергей. Над вами уже часа два беспилотник кружит, засмеялась Рацы в ответ. Это же военный флот, а весло с датчиками у тыкан. Выходите, не бойтесь, людей мы не трогаем. С нами не только люди, попросив Рацы у Сергея, сказал я. Видим, ответила Рацы. Живность не пустим. Если они ваши, то пусть пока погуляют. Они у себя дома, поди ничего страшного с ними не будет, принял, сказал я неизвестному переговорщику. Водим через пару часов, конец связи. Пошли до своих, такие вещи нужно обсуждать коллективно. Собрали всех в круг и рассказали о приглашении. Я считаю, что всем там делать нечего, выдвинул я тему на обсуждение. Но это моё мнение. Мне кажется, что тут даже обсуждать нечего, сказал Сергей. Идём с тобой вдвоём, остальные здесь. Иван за главного. Мне бы хотелось с вами, сказал Иван. Но я и без вас понимаю, что кто-то должен остаться. Так что валите и не забудьте потом рассказать всё в подробностях. На том и порешили. Мы с Серёгой пошли в город, успели уложиться даже раньше, чем в 2 часа. Когда уже почти подошли к воротам в стене, Сергей было поднял рацию, не успел он даже нажать на тангенту, как в одной из воротин скрипнуло неприметное до этого калитка. "Заходите, гости дорогие", в дверях стоял и улыбался во все 32 зуба знакомый по голосу человек. Вид у него был очень дружелюбный. Он как-то сразу располагал к себе. Короткий ёжик волос, добродушное круглое лицо с широкими скулами. Весёлые чертяки в глазах, вокруг которых присутствовали паутинки морщин, выдавая на нрав человека, который любит посмеяться. Парень был крепок, широкоплеч. Одет в тельняшку и спортивные штаны, на плече висит автомат Калашникова. "День добрый", поздоровался я. Меня Сергей зовут. Его тоже. Кивнул я головой в сторону командира. Аха-ха-ха. И Серёжа тоже сразу же захохотал парень. А я, Фетька, мы по очереди пожали его крепкую ладонь и прошли внутрь. Фетька повёл нас вдоль причала, затем повернул на поперечный и спустя пару минут вывел нас к здоровенному круизному лайнеру. "Прошу в наше скромное жилище", весело произнёс он. "Ничего себе скромное", пробормотал Сергей, "что пья так жил, как вы прибедняетесь. Сейчас-то с этим проблем нет", уже серьёзно сказал он. Вот когда всё началось, было намного тяжелей. Как же вам удалось выстроить такой заслон во время мерцания? удивлённо спросил я. Чего? посмотрел он на меня. А, вы называете это мерцанием. Мы это перезагрузками назвали. Смысл при этом не очень-то меняется, сказал я. Раньше мы это переходами называли. Затем встретили одного местного, он нам это слово и подкинул. Какого местного? остановился Фетьков в проходе и уставился на меня. Мы никого не встречали, ну кроме вас. Хотя Ладно, давайте вначале до кабинета дойдём. Так как вам удалось всё это построить? Опять задал я свой вопрос. А вам, широко улыбнулся он, ответив вопросом на вопрос. Мы выбрали заброшенное место, ответил я. А впоследствии подкупили местные власти. Ведь денег в городе много, и нам они уже не нужны. Мы поступили точно так же, ответил Фейдка. Этот пирс заброшен очень давно, а когда возникли вопросы, мы просто дали денег. Мы подошли к каюте с надписью "Капитан" и вошли внутрь. Да уж, местный капитан жил очень неплохо. Я бы даже сказал шикарно. Стены отделаны резными фасадами, добротная мебель, кресла, всё это в резьбе и похоже, что из красного дерева. Фёдор прошёл за стол и уселся в кожаное кресло. Мы же разместились по обеим сторонам за столом совещаний. Ну, рассказывайте. Владнул в салон. Может, выпить чего желаете? Нет, спасибо, ответил Сергей. Я тоже отказался. Скажите, вы в прошлый раз хотели что-то сказать о встрече с местными? Да, у нас в распоряжении имеются военные беспилотники, сделал со серьёзным Фёдор. Мы давно проводим разведку с их помощью. Вы когда направлялись к нам, наверняка видели мёртвый город. Да, видели, ответил я. Страшное зрелище. Не более страшное, чем сама бойня, сморщился Фёдор. Люди там были разрознены, не то что вы. Что значит не то что вы? спросил Сергей. Вы что, из-за нами подсматривали? Каюсь, грешен, улыбнулся он и развёл руки в стороны. А вы бы на моём месте не подсматривали? Но почему вы никак не обнаружив себя? возмутился Сергей, как мне показалось, необоснованно. Почему не Он оборвал фразу, видимо, поняв, что говорит глупости. Простите, эмоции. Да ничего страшного, отмахнулся Петька и опять улыбнулся. Если бы не вы, мы бы скорее всего повторили судьбу наших общих соседей. Как только мы увидели, что вы возводите укрепления, то сразу же поступили так же. Но вот до соседей достучаться не было никакой возможности. Мы скидывали несколько ящиков с прикреплённой запиской, но люди там не стали устраиваться на одном месте. Каждую перезагрузку они разбредались, и только к самому концу, как только туман исчез, они решились организоваться. Наше послание они так и не обнаружили. А как вы управляли своими беспилотниками через границу тумана? спросил Сергей. У нас даже на пару метров от радиосигнал не проходил. Не знаю, военная техника, пожал он плечами. Видимо, другие частоты используются или на высоте всё иначе. Я не учёный, не знаю. Мы на самом деле не управляли полётами. Мы просто задали траекторию полёта, а он уже выполнял то, что ему указали. На вас тоже были нападения, вернулся я к более интересной теме разговора. Вы видели человека, который руководил атаками? Да ещё как видел, ответил Фёдор. Он разорвал этот город сразу же, как не смог взять ваш. Подождите, нападения на нас закончились ещё до окончания Мерцании, сказал я. И люди в том городе все погибли в одном месте. Значит, вы пропустили последнюю попытку, усмехнулся Фетька. Я видел, как он с огромным войском динозавров двигался в вашу сторону, потом запустил вперёд мелочь, а когда они рассыпались в разные стороны, словно ударивши стены, он повернул эту волну, и она направилась к другим. Понятно, сработала наша защита, ответил я. Мы можем научить вас ставить такую же. Было бы неплохо, кивнул он. На нас они потом тоже напали, но мы отбились. Динозаврам не устоять перед военным флотом. Но лишняя защита не помешала бы. В наших планах есть пути отхода. Это, наверное, и так очевидно. В случае, если они прорвут нашу оборону, мы просто свалим в открытое море. Это действительно понятно, кивнул я. А скажите, много таких городов, как наши? Вы, ребята, удивитесь, загадочно улыбнулся он. Мы находимся на острове. На каком острове? в один голос спросили мы с Сергеем. На острове посреди океана, ответил хозяин порта. Мои беспилотники не смогли увидеть, где он заканчивается. Вот так новость, почесал я в макушке. Большой остров. Километров 600 вдоль и километров 350 поперёк, ответил Фёдор. И да, города ещё имеются. Стоят примерно в 64 км друг от друга и расходятся крестом. Наш и ещё один из городов находятся на окраях поперечной линии, то есть на берегу моря, а все остальные на суше. В продольной части острова города не идут до самого края. Это сколько же получается городов, задумался я. "9", ответил Фёдор. "И вы в самом центре креста. Больше того скажу, мы с вами единственные, кто остался живыми". "Ни хуя себе". Не смог удержать крепкое слово Сергей. "Как же так? Почему остальные не смогли?" "На этот вопрос у меня ответа нет", ответил наш новый знакомый. "Я видел падение только одного города, и то не полностью. А вы не заметили случайно, где обитает этот местный Спросил я сквозь зубы, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Поростить и нет, опустил глаза Фёдор. Знал бы, уже шёл бы туда с армией. Да и мы бы не отказались, согласился с ним Сергей. А вы можете дать нам записи с ваших самолётов? спросил я. Может быть, мы бы смогли что-то заметить. Да запросто, улыбнулся Фёдор. Я уже давно копии сделал. Мало ли? Он поднялся с места, подошёл к картине за спиной, отодвинул её и открыл сейф. Достал из него флешку и положил на стол передо мной. «Найдете, где прочитать?» спросил он. «Но мы так-то не из пещеры к вам пожаловали», усмехнулся Сергей и сгреб флеш накопитель себе в карман. «Ладно, Федь, нам пора». Протянул я ему руку. «Там наши заждались. Волнуются, наверное, уже». «Вы очень нам помогли. Теперь в нашем дальнейшем походе уже нет необходимости. Можно возвращаться домой». «Ладно, бывайте, мужики». Федька замялся, подавая руку для пожатия. «Что-то не так?» спросил я, заметив этот момент. Всё так. Просто я надеялся, что вы увидите мой лагерь и захотите остаться. Смутился гостеприимный хозяин. Я даже специально это говно на мой пирс подогнал. Мы не выдержали и засмеялись. Назвать говном то, что находилось перед нами, а знаешь, Федь, серьёзно посмотрел я на него. Мы подумаем. К своим мы шли уже с хорошим настроением. Нам удалось выяснить даже больше, чем хотелось. Было решено заночевать на стоянке, а затем уже двинуть назад. Усевшись перед костром, рассказали всё Ивану. Всё равно не слезет. Он, кстати, был очень расстроен окончанием похода. Ему-то хотелось изучить этот мир, разобраться в его биологии и всё такое. Нам же хотелось просто выжить, поэтому на его причитания мы просто забили. На утро собрались и неспешно отдвинулись обратно. Идти было легко, настроение хорошее, скоро я увижу свою Катю. Мысли улетели далеко, я даже не заметил команды "Стоп" и врезался в человека, идущего впереди меня. "Что такое?" спросил я у него после того, как извинился. Не знаю, разведка остановила, ответил он. Сейчас скажу. Вон Серёга летит. Круговая оборона, закричал он на бегу. Быстро! Мы быстро, насколько это было возможно, собрались в круг и начали выводить стволами по сторонам. Ничего не понимаю. От кого оборона? Я позвал своих рапторов. Нету, никто не откликнулся. Попробовал просканировать вокруг и едва смог сдержать стон отчаяния. К нам приближалось целое стадо ти-рексов. Моих рапторов уже не было в живых. Как же я это упустил? Расслабился, мудак. Обрадовался, блять. Понял мир, решил, что умнее всех. На, теперь получи. Мысли летали как сумасшедшие, но кроме как проклинать себя, ни о чем больше не думалось. Так, соберись, тряпка. Оглядевшись еще раз, понял, что еще не все потеряно. Наши уже распаковали два утеса, и сейчас устанавливали их на поляне, обкладывая сошки и рюкзаками с тяжелыми банками тушенки. Другие уже закрепляли управляемые противопехотные мины на деревьях по кругу. Я сосредоточился и ещё раз просканировал окрестность. Отлично, это была просто паника. Их всего 5 особей. Идут суки по нашему следу, постоянно обнюхивая землю. Не спешат, знают, что настигнут. Я закинул автомат за спину и вытащил из чехла свою винтовку. Да, в лесу она не особо полезна, но пробивная способность сейчас важнее. Другого у меня всё равно нет. бросил рюкзак, положил на него винтовку, предварительно уперев сошками в землю. Лёг, прислушался к себе, прикинул направление, взглянул в банку прицела. Чёрт, ничего не вижу. Хотя нет, вон движение. Они почти рядом, какие-то 300 м. Выжимая свободный ход курка, вдох, выстрел разорвал тишину и эхом разлетелся по лесу. Кажется, я успел заметить попадание. Да, попал. Об этом мне доложил рёв, разорвавший тишину. Наши уже были готовы. Тут же замелькали тени и загрохотали пулемёты. Рёв и грохот заполнили всё пространство. Перед глазами понеслась круговерть кровавого танца. Вот справа умирают двое. Их просто смело мощным ударом хвоста. Вот люди улетели как игрушки, раздался противный хруст костей, и они тут же врезались в стволы деревьев. Кажется, я увидел, как от удара о дерево человек просто сломался пополам. Разворот, выстрел навскидку, затвор выстрел, рёв ящера и стремительный бросок в мою сторону. Едва успеваю нажать спуск, слышу грохот выстрела и вижу дырку от попадания на груди чудовища. Ти-рекс споткнулся и обрушился на землю прямо у моих ног. Скидываю магазин, оставив один патрон в стволе, вставляю новый и едва успеваю присесть за тушу убитого мной ящера. Только что там, где была моя голова, пролетает мощный хвост. Доля секунды, и моя голова уже катилась бы отдельно. Грохот пулемёта. Крик. Сверху на тело, за которым я прячусь, падает что-то тяжёлое. Кувырком выкатываюсь из-за туши. Пиздец, больше у нас нет пулемёта, как и людей, которые с него стреляли. Краем глаза вижу какое-то движение. Поворачиваюсь. Ко мне бежит Серёга, а сверху над его головой уже смыкается челюсть. Страшный хруст, и уже безглавое тело делает несколько шагов вперёд и падает, заливая всё вокруг кровью. Поднимаю винтовку, опирая её на голову поверженного тирекса. Выстрел, затвор, выстрел. Кажется, я кричу во всю мощь своих лёгких. Тем не менее, третья туша падает в шаге от моей импровизированной баррикады. Осматриваюсь вокруг. Кажется, затишье. Их осталось двое. Нас всего пятеро. Поляну устилали трупы наших друзей. Ивана нигде не видно. Где Иван? кричу спрятавшемуся за деревом у бойцу. Он знаками показывает, что нет больше его. Не успел он закончить жест, как из-за кустов мгновенно высунулась голова тирекса, и возле дерева остались только ноги бойца. Стреляю в место, где только что был ящер, но уже поздно. Кажется, нам пиздец. Словно подтверждая мои мысли, где-то за спиной раздался крик. Так кричат только, глядя в глаза смерти. Внутри всё сжалось от предчувствия близкой смерти. Так не хочется. Катя, прости меня. Поднимаю винтовку, осматриваюсь вокруг. Вон один мелькнул среди деревьев. Пытаюсь поймать цель. Выстрел, затвор, выстрел, затвор. Сухой щелчок. Сука, патроны кончились. Шарю рукой по разгрузке, кажется, всё. Где-то потерял ещё один магазин. Бросаю ненужную винтовку. Слева крик умирающего человека. «Мне уже все равно!» Перекидываю из-за спины автомат. Оружие слабое, но хоть шкуру подпорчу. Снова крик умирающего. Кажется, это последний. Я выхожу на центр поляны, поднимая ствол к глазам. Странно, но страха больше нет. Оружие в руках как влитое. Я спокоен, как черепаха. Вот он, король джунглей. И это вовсе не лев. Он, по сравнению с Терексом, просто котенок. Эту машину для убийства создала эволюция и сама испугалась тому, что сотворила». Наверное, по этой причине природа уничтожила популяцию ящеров. Красив, как же он красив. Ящер идет ко мне уже не таясь. Они давно поняли, какого оружия можно бояться, а какого нет. Я перевожу рычажок в режим стрельбы очередью и давлю на спуск. Целюсь в голову ящера. Все, чего я добился, Терекс замер и наклонил голову немного вперед. Вся очередь прилетела ему точно в лоб, разбив толстую шкуру в дребезги. Вот и все, что я смог сделать. Ящер утробно зарычал, но вперед не бросился. Я услышал шорох сзади, слегка обернувшись, увидел второго, который точно так же остановился буквально в 5 метрах от меня. "Хуле вы встали?" закричал я. "Давай, вот он я." Они не пойдут без приказа. Услышал я знакомый голос справа из кустов. Я повернул голову и увидел его обладателя. Передо мной стоял Всеволод, живой и здоровый, во всей своей красе. "Ты!" прорычал я и дёрнулся в его сторону, намереваясь разорвать ему глотку. Но не успел сделать и шага, как полетел на землю сбитый хвостом тирекса. Да не дёргайся ты. Севал от потянул за ремень труп Сергея поближе ко мне и уселся на него. Они всё равно быстрее. Я, покрихтев, сел на задницу и поджал ноги под себя, так сказать, в турецкую позу. Зачем? Что мы тебе сделали? спросил я. Ты об этом? обвёл он руками поляну, усыпанную трупами. Нет, блядь, про говно лигушачье, огрызнулся я. А ты не хами, серьёзно посмотрел на меня Всеот. Я с тобой нормально разговариваю. Ты что к нам пристал? Зачем ты убил моих друзей? Опять задал я свой вопрос. Сам при этом немного поменял позу, и это осталось незамеченным. Они тебе не друзья, сказал он и засунул руку в карман, пошеброшил и достал горсть семечек. Будешь? Нет? Ну, как хочешь. Что тебе нужно от меня? Сменил я вопрос на конец-то правильный вопрос. Усмехнулся он, плюнув чешуёй. Скучно мне, Серёга. Компания нужна. Ты нормальный вообще? «Я чуть не задохнулся от возмущения. Ты друзей моих убил, ты на людей моих напал. На что ты рассчитываешь, предлагая мне такое? Я же тебе говорю, они тебе не друзья». Всем Влад тяжело при этом вздохнул и поднял глаза вверх, всем своим видом показывая, как же я глуп. «А кто? Ты, что ли, мой друг?» Я добавил в голос как можно больше сарказма. «А почему нет?» – ответил он, закинув в рот еще семечек. «Я сильный, честный». «Какой ты честный?» – взвился я. Ти к нам приходил, прикидился добрненьким. Зачем? Вынюхивал. Ой, я тё маляю, отмахнулся он. Был бы что вынюхивать? Каждый раз одно и то же. Что одно и то же? зацепился я. Мы что не первые? дошло. Плюнул он чешуёй и отправил в рот новую порцию. Ваши города постоянно проваливаются сюда. Тебе-то они чем мешают? И перестань ты эти семечки грызть. Это вообще неприлично, возмутился я. Сидишь как гопник, плюёшь тут. Ладно, ладно, сразу бы сказал. Супл он остатки обратно себе в карман. Неприлично ему. Ну что скажешь на мою дружбу? Подожди ты со своей дружбой. Теперь уже я отмахнулся от него. Хорошо, опять никакой реакции. Зачем же ты всех убиваешь-то? Чем мы тебе мешаем? Так если вас не убрать, мерцание прекратиться. Сказал он это таким тоном, как будто я должен знать о таком, как само собой разумеется. Ладно, немного подумав, ответил я: "По рукам". И я протянул ему руку для пожатия. Всё, кажется, я выяснил всё, что хотел. Он протянул мне руку для ответного рукопожатия. Как только я схватил его ладонь, максимально сильно потянул его на себя, делая вид, что хочу подняться с земли. Все отподдался на уловку и напряг руку, помогая мне. В этот самый момент я моментально подался вперёд, оттолкнувшись от земли, левой рукой выхватил нож, быстро, насколько это было возможно, и что было сил вонзил его в глаз все володу. Нож с противным хрустом вошёл в глазницу и сломав костную мембрану, вонзился в его мозг. Я вложил в этот удар всю свою ненависть, и он вышел настолько сильный, что у меня, кажется, сломался указательный палец. Всё вот умер мгновенно. На это и был мой расчёт. С ящеров как будто скинули покрывало. Их поведение тут же изменилось. Они наклонили головы к земле, обнажив свои крючковатые зубы и утробно зарычали.